Лебединая песня Калхаз Драматический этюд в одном действии Действующие лица Василий Васильевич Светловидов Комик, старик, 68 лет Никита Иванович, суфлер, старик Действие происходит на сцене провинциального театра Ночью после спектакля Пустая сцена провинциального театра средней руки На п р а в о ряд н е к р а ш е н ы х грубо сколоченных дверей, ведущих у б о р д ы Левый план и глубина сцены завалены хламом Посреди сцены опрокинутый табурет Ночь, темно Сцена первая с в е т л о в и д о в в костюме Калхаса со свечой в руке Выходит из уборной и хохочет Ха -ха -ха -ха, вот так что-ка! у б о р д ы уснул. Спектакль давно уже кончился, все из театра ушли, а я п р и с п о к о й н е ш и м манером храпает с г л а з у ю Старый хрен, старый хрен, с т а р ы й ты собака. Так значит, н а л и в а д и л с я что синий уснул? Ха, у м н и хвалю б а б о ч к а Егор-ка, черт, ты дружка. «Заснули, черти, в рот вам дышло сто чертей, о д а в е д ь а Егорка!» Поднимает табурет, садится на него и ставит свечу на пол. «Ничего не слышно!» Только е г о р отвечает. «Егорка и Петрушка получили с м е л я сегодня за усердие по трешнице! Их теперь и з с о б а к а вы не сыщешь! Ушли, должно быть, п о д л и ц е театр заперли!» Крутит головой. ь я н о сколько я сегодня ради б е н е ф и с а в в л и л в себя этого в е р и щ а и п р и в е щ а боже мой! Во о б щ е м цели п е р е г а р с т в а во рту д в у н а д е я з ы к о в т е очует. Противно. Пауза. Глупо. о п е л с я старый дуралей и сам не з н а т ь с какой радостью. Ох, боже мой, и пояснит л о б и д и башка трещит, и знобит всего, а на душе холодно и темно, как в погребе. Если здоровье д е р ж а т ь то хоть бы старость свою п о с а д е л шут Иваныч. Пауза. Старость, как н е финти, как н е храбрись И д е л о б а й дурака, а уж жизнь просто 68 с т ь д ь лет уже, т е т я мое почтение Не воротишь, в с ё уж л ы то из бутылки И осталось чуть-чуть до -чуть нонушке Осталась одна гуща, так-то а к и е т ы дела, Васюша, хочешь, не хочешь, а роль мертвеца пора уже р е п е т и р о в а т ь Смерть, матушка, не за горами, глядит вперёд в себя. Однако служил я на сцене с о р лет, а театр вижу ночью, кажется, только в первый раз. Да, первый раз. А ведь с е р ь е з н о волк его з а я ш Подходит к рампе. Ничего не видать. Ну, с о ф л е р с к у ю будку немножко видно. Вот эту л е т е р н у ю ложу, пюпитр, е а все остальное тьма. Черная бездонная яма, точно могила, к о т о р ы й прячется сама смерть. Мррр, д а И завдует, з как и р Из каменной трубы Вот где самое настоящее место духа вызывать Жутко, черт подери Пусть м н мурашки забегали Игорка, п е т р у ш к а где вы, черти? Господи, что ж это я и ч и с т о г поминаю? Эх, боже мой, бросьте эти слова, бросьте петь Ведь уж, стар, помирать пора здесь о 68 лет люди к с а у т р е н е ходят, к смерти готовятся, а ты, о, господи, нечистые слова, яная рожа, этот шитовской костюм, просто не глядел бы, пойду скорее одеваться, жутко, ведь это так, ежели всю ночь здесь просидеть, что со страху повереть можно, идет к своей мордой В это время и з с а м о й крайне у б о р д ы в глубине сцены показывается и Никита и в а д о в и ч в белом калате. Сцена вторая. Светловидов и Никита Иванович. Светловидов, увидев Никиту и в а д о в и ч а вскрикивает от ужаса и пятца назад. «Ха! Кто ты? Зачем? Кого ты?» Топочет ногами. Ты «Кто ты?» Никита Иванович. «Это яс!» «Кто ты?» Никита Иванович, медленно приближаясь к нему. Иди, я у ф л р Никита Иванович. в а с и л в а с е в и это яс. в е т л о в и д о в опускается в о з д е м о ж е н и и до табурет, тяжело дышит и дрожит всем телом. Маша я кто это? Это ты, ты, Никитушка? За... Зачем ты здесь? Я здесь ночую в уборных. Только вы сделайте милость и сказывайте Алексеев и м и ч у у с Больше д о ч е в а т ь негде е р ь т е богус Ты, Никитушка, боже мой, боже мой Узывали 16 раз Поднесли три в и н к а и много вещей Все в восторге были Но ни одна душа не разбудила пьяного старика И не свезла его домой Я старик, Никитушка, мне 68 лет Болен, томится слабый дух мой Припадает к руке суплера И плачет. т и уходи, Никитушка, стар, н е в о щ е н помирать надо. страшно, страшно!» Никита и в а н о в и ч нежно и почтительно. «Вам, в а с и л и Васильевич, домой по раз. Не пойду. Нет т а л я дома, нет, е г о с п о д и вы ж забыли, где и живёте. Не хочу туда, не хочу, там я один. Никого у меня д е т Никитушка, ни родных, ни старухи, ни деток. Один, как ветер в поле. Ха -ха -ха -ха -ха. Повру и некому будет помянуть. <свят> Страшно <ни одному>. мне <свят> о д н о м к о м у м н я согреть, обласкать, п ь я н о г в постель л о ж и т ь Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит и к и т у ш к а Никита Иванович с к о з ь слезы Публика вас любит, в а с и л ь Васильевич Публика ушла Спит и забыла про своего шота Нет, никому я не нужен Никто меня не любит и жены у меня и детей Эва, о чем горюете? я человек и е я живой У б е н я у ш и л а х кровь течет, а не вода Я т в о р я н и н и к и т у ш к а хорошего рода Пока в эту яму не попал, до военный служил В артиллерии, какой я молодец был, красавец Какой честный, смелый, горячий Боже, куда же это все одевалось, Никитушка? А потом, каким я актером был, а? Поднявшись, опирается на руку суфлера куда всё это девалось где оно в то время Бо жив мой оглядел нычья в эту яму всё вспомнил всё! Я вот это съела у меня 45 лет жизни и какой жизни никитушкаляшу г я в яму сейчас и вижу все до последней черточки как твое лицо восторге молодости вера пыл любовь женщин женщины никитушка Ха -ха -ха. вам василий васильевич спать пора с... Когда был молодым актером Когда только что начинал в самый пыл ходить Помню, полюбила она меня за мою игру и с я щ н о стройна, как тополь, молода, и в и д н чиста И пламенный, как летняя заря Под к а л я д о м ее голубых глаз Все ее, при ее ч у д ы у л ы б к и Не могла бы устоять никакая ночь Морские волны разбиваются камни н ну, о а волны ее кудрей Разбивались утесы, л ь д и д ы снеговые глыбы Помню, стою я пред нею, как сейчас пред тобою Прекрасна была в этот раз, как никогда Глядела на меня так, что не забыть этого в к г л я н ы Даже в могиле, е х е к а с к а б а р х а глубина, блеск молодости!» и у п о ё н счастливый, падаю перед нею на колени!» «Прошу счастья!» Продолжает тупеваться голосом. «А она!» «Она говорит, оставьте сцену!» «Понимаешь, она могла любить актера, но быть его женой никогда!» Помню, Тот день играл я. Роль была п о д л о й шутовская. Я играл и чувствовал, как открываются мои глаза. Понял я тогда, что никакого святого искусства нет. Что все бред и обман. Что я раб. Игрушка чужой праздности. Шут, фигляр. Понял я тогда публику. С тех пор не верил я ни аплодисментам, н е венкам, и в о с т о р г о м Да, Никитушка. Он аплодирует мне. Покупает зацелковую мою фотографию. Но я чужд ему Я для него грязь, почти как он-то Ради тщеславия он ищет знакомство со мной д о не унизит ь себя до того Чтобы отдать мне в жены свою сестру, дочь и верю я ему Опускается на твурет и верю На вас лица нет, Василь Васильевич Даже меня в страх в о г д а л и Пойдемте домой, будьте великодушны Прозрел я тогда И дорого мне стоило это прозрение, Никита Шка. Стал я после той истории, после девицы этой, стал я без толку шататься, жить с р я не глядя вперед. Разыгрывал шутов, з у б о с к а л поясничал, р а з в р а ч а л у б ы А ведь какой художник был, какой талант! сгрил я талант, о п о ш л и л и изловал свой язык, потерял образ и подобие. Сожрала, поглотила меня эта ч е р н а я яма. Не чувствовал раньше, но сегодня, когда проснулся, поглядел назад, а за мною 68 лет. Только сейчас увидел старость. с п е т ь песня. Спять. «Песня моя, <смех> спета <-то> песня моя, <смех> и жизнь е прожита!» «Да, я шут, я ц е р к а ч так что же?» «Василий Васильевич, батюшка мой, голубчик, ну успокойтесь, господи!» «Петрушка, Егорка!» «А ведь какой талант, какая сила!» «Представить ты себе не можешь, какая дикция!» «Сколько чувств и граций, сколько струн!» Бьет себя по груди. «В этой груди задохнуться можно!» «Старик, ты послушай!» «Постой, дай перевести дух!» «Вот хоть из Годунова!» «Тень г р о з н о г о меня у с т а н о в и л а Дмитрий б е з г р о б н а рекла Вокруг меня народы в о с м у т и л а И в ж е р т в у мне Бориса обрекла Царевич я, довольна с т ы д да бля пригордую полячкой у д е ш а т ь с я А? Плохо? Живо! Постой! Вот, из короля Ира Понимаешь, черное небо, дождь, гром, р р, -р Молния, р р, -р п о л о с у т с ё небо, а тут... Звись, ветер, дуй, пока не лопнут щёки. Вы, х л я б и вот, стремитесь ураганом, Залейте башни флюгера на башнях. Вы, серные и быстрые огни, Предвестники громовых тяжких стрел, Дубов-крушителей, летите прямо На голову мою седую. о м небесный, все п о т р я с а ю щ и й разбей природу всю, расплюсти разом толстый шар земли и разбросай по ветру семена, родящие людей и б л а г о р о д н ы й н е т е р п е л и в о «Скорее слова шута!» «Топочь ногами!» «Подавай скорее слова шута!» «Нехогда б н е «Иван Никитич, играю шута!» «И что, Куманек?» «Под к р о в л и й т о сидеть получше, я думаю, чем под дождем шататься!» п р а в й дяденька, помирился бы ты лучше с дочерьми! В такую ночь и умнику, и дураку обоим плохо!» Светловидов в п р и в е т всем животом! Дуй, лей, г р и б и ш к и Чего с и д и т ь меня? Огонь и ветер, и гром и дождь не дочери мои!» Жестокости я вас не укоряю Я ц а р с т в о вам не отдавал При жизни детьми б о и и Вас не называл Чила, талант, художник Еще что-нибудь о г стариной тряхнут Хватим Из к а м л е т а Ну, я начинаю Что такое А, вот что, играй Гамлета А, вот и флейтчики Подай мне твою флейту Никите Ивановичу Мне кажется, будто вы слишком гоняетесь за мною Никита Иванович п о в р ь т е п р и ц что всему п р и ч и н о Любовь б о я к вам и усердие к о р о л ю Я что-то не совсем это понимаю Сыграй мне что-нибудь Не могу, п ы и н ц Сделай д а л ь ш е д и е п р а в о й не могу, п р и ц Ради бога сыграй Да я совсем не умею играть д а в л е т е «А это так же легко, как лгать!» «Возьми флейту так, губы приложи сюда, пальцы туда и сыграет!» «Я вовсе не учился!» «Теперь суди сам, за кого ты меня принимаешь!» «Ты хочешь играть на душе моей, а вот не умеешь сыграть даже чего-нибудь на этой д у д к и р а з в е я хуже? Простее д я ж е лета флейта!» «Читай меня, чем тебе угодно!» Ты можешь мучить меня Но не играть с мною <звы> <звы> Браво, бис, браво Какая тут к черту старость Никакой старости нет ш а л с д о р чепуха Силы и с с я к ш и л быет фонтаном Это молодость, свежесть, жизнь Где талант, Никитушка, там нет старости Ошалел, Никитушка? Очумел? Погоди, дай и мне прийти в чувства О, господи, боже мой А вот, послушай И какая нежность и тонкость, какая музыка т и ш а Тиха украинская ночь Прозрачное небо, звезды блещут Своей дремоты п р е в о с м о ч ь И хочет воздух Чуть трепещут с серебристых тополей листы Слышен стук отворяемых дверей Что это? Это должно быть Петрушка и г о р к а пришли? «Талант, Василий в а с и л ь талант!» Светловидов кричит, оборачивает в сторону стука. «Сюда, мои соколы!» Никите Ивановичу. «Пойдем!» «Отеваться?» «Никакой нет старости!» «Чё это, в сторге, либо сья?» я ч т о же ты м л а т и ш ь дура в о я хорошая?» «Что ты, н ю д и распустил?» «Э, нехорошо!» о Вот это уж и нехорошо!» «Ну-ну, старик! Будет так глядеть!» «Зачем так глядеть?» «Ну-ну!» Обнимать его сквозь слезы Не нужно плакать Где искусство, где талант Там нет ни старости Ни одиночества, ни болезни И сама смерть в половину д е т и к и т у ш к а с п е т уж н а ш е песня Какой я талант в ы ш и т ы лимон Сосулька р ж а в ы й гость А ты, старая т е а т р а л ь н ы я крыса, с о ф л ё р п о й д е м Идут. Какой я талант! серьёзных п ь я с а горюсь только в свиту Фортенбраса. Да и д л этого уже стар. Да, помнишь это место из отелла, н и к и у ш к а Нам. Вот. А прости, покой, прости моё довольство. Простите вы, фердатые войска. И гордые сражения В которых ч и т а е т с я За доблесть честолюбья Все, все прости Прости, мой Оржущий конь, и звук трубы И грохот барабаны И флейт, и свист И ц а р с т в е н н ы е с н а м и Все почести, вся слава Все величие И бурные тревоги Славных войн Никита Иванович Талант, талант Светловидов Или вот еще Вон из Москвы Сюда я в о ш е и з д о х Бегу, не оглянусь, пою искать по свету Где оскорбленному есть чувство уголок Карету мне, карету Уходит с Никитой и в а д ы ч е м Занавес медленно опускается Антон Павлович Чехов «Лебединая песня» Декламировал Джохангир Абдулаев 23 июня 2022 год Лебединая песня Калхаз Драматический этюд в одном действии Действующее л и ц а Василий Васильевич Светловидов, комик, старик, 68 лет. Никита Иванович, суфлер, старик. д е й с т в и е п р о и с х о д и т на сцене провинциального театра ночью после спектакля. Пустая сцена провинциального театра средней руки. На п р а в о ряд некрашенных грубо сколоченных дверей, ведущих в уборные. Левый план и глубина сцены завалены хламом. Посреди сцены опрокинутый табурет. Ночь. Темно. Сцена первая. Светловида в костюме к а л к а с а со с п и ч о й в руке. Выходит из уборной и хохочет. Вот так с т о к о В у б о р д о й у с т а л Спектакль давно уже кончился, все из театра ушли, а я п р и с п о к о й н е ш и м манером... хрупает, кого задаю. Старый хрен, старый хрен. Старе ты собака. Так значит, н а л и в о д и л с я что с и у с н ы й ублица. Хвалю, б а б о ч к а Я г о р к а ч е р т ты дружка, заснули черти. В рот вам д ы ш л о с т а чертей, а даведва. ь Игорка, поднимай табурет, садицы на него. И ставит ь свечу на пол Ничего не слышно Только я к а й отмечает Егорка и Петрушка получились Меня сегодня за усердие Подрешницы Их теперь и с с о б а к а в и не сыщешь Ушли, должно быть, подлецы Театр заперли Крутит головой п я н о ф Сколько я сегодня ради бенефиса Влил себя этого в е р е щ а И п р и в е щ а боже мой Во о б щ е цели перегарцает, А во рту д в н а д е я з ы к о в т е о ч у т Противно. Пауза. Глупо. н п е л с я старый дуралей И сам не з н а т ь с какой радости. Ох, боже мой! И п о я с и л о б е д ы башка трещит, И знобит всего. А на душе холодно и темно, Как... огреми если здоровьедержатьль то хоть бы старость свою п о щ а д е л шут иван пауза старость как не финти как не храбрись и д е л о м а й дурака а у жизньить просто 68 лет уже тетя мо почтение не воротишь всё улы ж ты из б у т ы л к и И осталось чуть-чуть до -чуть нолушке. Осталась одна гуща. Так-то. т а к и е т ы дела, Васюша. Хочешь, не хочешь, а роль мертвеца пора уже репетировать. Смерть, в а т у ш к а не за горами. Глядит вперед себя. о д а к а служил я на сцене сорок пять лет. А театр вижу ночью, кажется, только в первый раз Да, первый раз А ведь, хоррёзно, волк его заяшь Подходит к рампе Ничего не видать Ну, с о ф л я р с к у ю будку немножко видно Вот эту л е т е р н у ю ложу, пюпитр А в с е остальное тьма Чёрная бездонная яма, т о ч н о могила, В которой прячется сама смерть. Вррр, о л да! И завдует, з как из каменной трубы. Вот где самое настоящее место духа вызывать. Жутко, чёрт подери! По спине мурашки забегали. Егорка! Медрушка! Где вы, черти? Господи, что ж это я н е ч и с т о г поминаю? Эх, Боже мой, бросьте эти слова, бросьте петь, Ведь уж стар, помирать пора. 68 лет люди к заутре не ходят, К смерти готовятся, а ты, ох, Господи, Нечистые слова, я н а я рожа. Этот шутовской костюм просто не глядел бы. Пойду скорее одеваться. Жутко. Ведь я так, ежели всю ночь здесь просидеть, что со страху помереть можно. Идет к своей у б о р д о й В это время и з с а м о й к р а й н е й уборный, в глубине сцены показывается и Никита и в а д о в и ч в белом х а л а т е Сцена вторая. Светловидов и Никита Иванович. Светловидов, увидев Никиту Ивановича, с к р и к и в а е т от ужаса и 5 я т с т а назад. «Ха! Кто ты? Зачем? Кого ты?» топочет ногами. «Кто ты?» Никита Иванович. «Это я Кто ты?» Никита Иванович, медленно приближаясь к нему. «Это яс! у ф р Никита Иванович! в а с и л в а с е в и это яс!» в е т л о в и д о в опускается воздебожение на табурет, Тяжело дышит и дрожит всем телом. — Боже мой, а, а, кто это? Это ты, ты, Никитушка? За... Зачем ты здесь? — Я здесь ночую в уборных. Только вы с д е л а е милость и сказывайте, Алексеев и Митчуус. Больше д о ч е в а т ь негде. Верьте б о г у с Ты, Никитушка, боже мой, боже мой, вызывали 16 раз, понесли три в и н к а и много вещей.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 Вам, а с и л и Васильевич, домой по раз. Не пойду. н т у бля, дома. Нет, нет, нет. Господи, у ж забыли, где и живете. Не хочу туда, не хочу. Там я один. Никого у меня нет, н и к и т у ш к ни родных, ни старухи, ни деток. Один, как ветер в поле. п о р у п о р у И д е к о м у будет помянуть Страшным я одному Некому меня согреть Обласкать я н о г в постель л о ж и т ь Чей я? Кому я нужен? Кто б е д я любит? Никто б е д я не любит н и к и т у ш к а Никита Иванович сквозь слезы Публика вас любит Василий Васильевич Публика ушла Спит и забыла про своего шота Нет, никому я не д у ж е н и к т о меня не любит, ни жены у меня, ни детей Эва, о чем горюете? Ведь я человек, и е я живой, у меня в жилах кровь течет, а не вода Я т в о р е н и н Никитушка, хорошего рода «Пока в эту яму не попал, на военный служил, в артиллерии! Какой я молодец был, красавец! Какой честный, смелый, горячий! Боже, куда же это все д е в а л о с ь Никитушка? А потом, каким я актером был, а?» Поднявшись, опирается на руку суфлера. «Куда все это д е в а л о с ь Где оно в то время? Боже мой, о г л я д е л д ы н ч е я в эту яму, «Все вспомнил, все. Я бы-то это съела. У меня 45 лет жизни. И какой жизни, Никитушка?» а г л я ш у я в яму сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо. Восторги, молодость и вера, пыл, любовь женщин. Женщины, Никитушка!» Ха -ха -ха -ха. «Вам, Василий Васильевич, спать по р а з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 а с к а бархат, глубина, блеск молодости! Упоенный, счастливый падаю перед нею на колени! Прошу счастья!» Продолжает тупиваться голосом. А «Она!» Она говорит «Оставьте сцену!» «Понимаешь, она могла любить а к т е р но быть его женой н и к о г т а «Помню, в тот день играл я, роль была подлая, шутовская, я играл и чувствовал, как открываются мои глаза, понял я тогда, что никакого святого искусства нет, что все бред и обман, что я раб, и к р у ж к а чужой праздности, шут, фигляр, понял я тогда публику, с тех пор не верил я ни аплодисментам, ни венкам, ни восторгам, да, Никитушка». Он аплодирует мне Покупает з а ц е л к о в ы й мою фотографию Но я чушь ему Я для него грязь Почти как отка Ради тщеславия он ищет знакомство со мною Но не унизит ь себя до того Чтобы отдать мне в жены Свою сестру дочь и верю я ему Опускается до тумурет Не верю На вас лица нет, Василий Васильевич Даже б е н я в страх в о г д а л и Пойдемте домой б у д е великодушны. й Прозрел я тогда, и дорого мне стоило это прозрение, Никитушка. Стал я после той истории, после девицы этой, стал я без толку шататься, жить сня, не глядя вперед. Разыгрывал шутов, зубоскалов, поясничал, р а з в р а ч а л у б ы А ведь какой художник был, какой талант! з а р ы л я талант, опошлил и изломал свой язык. Потерял образ и подобие. Сожрала, поглотила меня эта ч е р н а я я б а не чувствовал раньше. Но сегодня, когда проснулся, поглядел назад, а за мною 68 лет. Только сейчас увидел старость. с п е т ь тебе, спять.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 «А ведь какой талант, какая сила!» «Представить ты себе не можешь, какая дикция!» «Сколько чувств и г р а т ь с сколько струн!» Бьет себя по груди. «В этой груди!» «Задохнуться можно!» «Старик, ты послушай!» «Постой, дай перевести дух!» «Вот хоть из Годунова!» а ч е н ь грозного меня у с т а н о в и л а Димитрия бы с к р о м н а рекла Вокруг меня народы возмутило И в ж е р т в у мне Бориса обрекла Царевич я, довольна Стыдно мне предгордую полячкой удешаться А? Лоха? Живо! Постой, вот из короля Лира п о н и в а е ш ь черное небо, дождь, гром, р р, -р Молния, р р, -р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 «Кром небесный, все п о т р я с а ю щ и й Разбей природу всю, расплюсь н разом толстый шар земли и разбросай по ветру семена, родящие людей н е б л а г о р о д н ы х н е т е р п е л и в о «Скорее слова шута!» «Топочь ногами!» «Подавай скорее слова шута!» «Нехогда мне!» «Иван Никитич, играю шута!» «И что, гуманек?» «Под к р о в л и й т о сидеть получше, я думаю, чем под дождем шататься!» «Право, дяденька, помирился бы ты лучше с дочерьми! В такую ночь и у б н и к у и дураку обоим плохо!» Светловидов «Реви всем животом! Дуй, лей, г р и б и ешки! Чего с и д и т ь меня? Огонь и ветер, и гром и дождь — не дочери мои!» Жестокости я вас не укоряю Я царства вам не отдавал При жизни детьми б о и м и Вас не называл Чила, талант Художник Еще что-нибудь т а к а я такая, Стариной тряхнут Хватим Из Гамлета Ну, я начинаю а к о а вот что и г р а й Гамлета а вот и флейтчики Подай мне твою флейту Никите Ивановичу м е н я кажется, будто вы слишком гоняетесь за мною, Никита Иванович. Поверьте, п р и ц что всему п р и ч и н о любовь моя к вам и усердие к королю. Я что-то не совсем это понимаю. Сыграй мне что-нибудь. Не могу, принц. Сделай олжение. Право не могу, принц. Ради бога сыграй. Да я совсем не умею играть д а в л е й т е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 «Ты можешь мучить меня, но не играть с мною!» ю х а х Браво, мисс! Браво! Какая тут к черту старость! Никакой старости нет! ш а л с д о р чепуха! Силы и с с е к шил бьет фонтаном! Это молодость, свежесть, жизнь! Где талант, Никитушка, там нет старости!» «Ошалел, Никитушка? Очумел? Погоди! Дай им мне прийти в чувства!» «О, Господи, Боже мой! А вот, послушай!»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 Светловидов, кричит, оборачиваясь в сторону стука. «Сюда, мои соколы!» Никите Ивановичу. «Пойдем отиваться!» «Никакой нет старости! Все это, в с т о р о н л и б а т я ч т о же ты м л а т и ш ь дура в а я хорошая?» «Что ты, нюни, распустил?» «Э, нехорошо!» «Вот это уж и нехорошо!» «Ну-ну, старик, будет так глядеть!» «Зачем так глядеть?» Ну-ну, обнимать его сквозь слезы. Не нужно плакать. Где искусство, где талант? Там нет ни старости, и одиночества, ни болезней. И сама смерть в половину. д е т и к и т у ш к а спет-то уж наша песня. Какой я талант? в ы ш и т ы лимон, сосулька, ржавый г о с т ь А ты, старая театральная крыса, с о ф л е р Пойдем. Идут. Какой я талант! В серьезных п ь е с ы горюсь только в свиту Фортенбраса. Да и для этого уже стар. Да, помнишь это место из отелла, Никитушка? Нам. Вот. А прости, покой, прости мое д о в о л ь с т в о Простите вы, фернатые войска, И гордые сражения В которых считается За доблесть, честолюбие Все, все прости Прости, мой Оржущий конь, и звук трубы И грохот барабана И флейт, и свист И царственное знамя Все почести, вся слава Все величие И бурные тревоги Славных войн Никита Иванович Талант, талант Светловидов л и вот еще. Вон из Москвы, сюда я вошел издок. Бегу, не оглянусь, пою искать по свету, Где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне, карету. Уходит с Никитой и в а н о ч е м Занавес медленно опускается. Антон Павлович Чехов. «Лебединая песня». Декламировал Джохангир Абдулаев. 23 июня. 2022 год.